Расплата. Пронзительными звуками клаксона, разгоняя прохожих и заставляя шарахаться лошадей, Галкин подрулил к сандуновским баням. Кошкой жеребцов по витой лестнице поднялись на второй этаж. Пространщик саватей, маленький верткий мужичок с бельмом на глазу и узким рыбьим лицом на кривых ногах заковылял навстречу. Прежде сватей служил в семейных номерах. Это были роскошно отделанные цветным мрамором, украшенные фонтанчиками, богатыми коврами, диковинными цветами в горшках места утонченного разврата. Сюда богатые посетители приводили своих наложниц, наслаждаясь любовью, порой прямо в бассейне. Место для пространщиков было выгодным, за него держались. Но Саватей недавно проштрафился в чем-то и был в наказание переведен в общее отделение. Сейчас усиленно кланясь в отейской разговоркой за тараторию. «Счастливого прибытия! Сегодня пару нас самый отменный. Обязательно вам по скусу придётся. Куда расположить вас прикажете? В турецкий зал или в отдельную кабиночку?» «Не суетись», — нахмурил брови кошка. «Где граф Соколов разместился?» «Вы их превосходительству приятелем будете?» «Разместились они вот в этом кабинете. Только сейчас над графом Серёга и Васька действуют. Такого богатыря доложу вам распарить до да помыть всё равно, что гору с места своротить. Ей-богу. Но мы очень стараемся, и в надеждах их никогда не обманываем. Проходите в кабинете, сколь и графу Соколову приятелем состоите. Мы вам очень постараемся». «Позови-ка, братец Соколова, сюда!» — важно пробосил кошка. Саватей испуганно замахал руками. «Извиняйте за такое предложение. У меня одна голова на плечах. Вы уж сами кликните его, они возле окошка в мыльне находятся, там графское место». Кошка просяще посмотрел на Жеребцова. «Сделайте еще одно одолжение, Николай, позовите графа». Жеребцов мелко перекрестился и отважно шагнул в зал, полный влажного пара и обнаженных фигур. Атлетическое тело Соколова занимало едва ли не все пространство громадной лавки. Двое раздетых банщиков в коротких передничках усердно терли рельефные мышцы графа. Увидав приятеля, Соколов разомлевшим голосом удивленно спросил. «Зачем дитя природы залетел сюда? Кто ждет? Кошка?» ну, «Сукин сын удружил, спасибо. Для глупых начальников что шлюха, что сыщик должны бежать на зов по первому требованию». И вдруг, вскочив, Славки заорал. «Эй, Васька, Серега, хватайте этого мужика под Микитки, волоките его в парильню, сейчас его разогреем». «Да не дергайся ты, Иуда Искариот, уроним, больно будет». Под дикий хохот мывшихся Жеребцова в костюме, при галстуке и в штиблетах втащили в парилку. Здоровенные банщики намертво держали его, а Соколов, азартно вскрикивая, хлестал приятеля двумя вениками. «Вот тебе по морде, вот по ушам, а вот и по нежному месту, эх!» «Другой раз будешь друзей выдавать? В бассейн тебя бросить для охлаждения. Куда побежал?» Вырвавшись, наконец, жеребцов в помятой и мокрой одежде выскочил в раздевальню. За ним лениво проследовал Соколов. «Где тут кошка? Что случилось?»